8 октября 1878 года главноуправляющим третьего отделения был назначен генерал-майор Дрентельн. Законом от 30 октября 1878 года жандармским чинам было предоставлено право проводить осмотр и выемку корреспонденции частных лиц. Сины корпуса жандармов при оказании им вооруженного сопротивления имели право применять в ответ оружие, так как они признаются за военный караул. 27 ноября 1878 года Министерство внутренних дел возглавил статс-секретарь Маков. Находился на этой должности до 6 августа 1880 года. Осуществляя общее руководство деятельностью полиции, Министерство внутренних дел постоянно изучало, обобщало и распространяло положительный опыт работы полицейских чинов по предупреждению и раскрытию различных преступлений. Подчиненные ему губернаторы в своих отчетах докладывали об успешной деятельности полиции по конкретным делам и представляли наиболее отличившихся к награждению орденами, которые давали особые привилегии для прохождения службы. 19 июня 1879 года Маков направил на имя губернаторов циркуляр за номером 69, в котором писал Успешная деятельность чинов городских и уездных полиций по охранению безопасности и имущества, а также по предупреждению и пресечению преступлений и проступков всегда обращала на себя особое внимание Министерства внутренних дел. Следя в этом направлении за действиями чинов полиции, я не мог не обратить внимание на то, что многие из лиц,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 Прилагая заботливость к достижению наиболее действительной пользы от своих действий, многие чины полиции одновременно с проявлением особой сообразительности, находчивости и энергии засвидетельствовали полное беспристрастие и неподкупную честность. Далее шло перечисление всех положительных случаев раскрытия преступлений полицейскими приставами, надзирателями, служителями и награждение их всемилостивейшее пожалованными орденами и денежными вознаграждениями. Заканчивался циркуляр такими словами. «В видах...» Большего соревнования и проявления более успешных со стороны чинов полиции действий на будущее время я покорнейше прошу ознакомить служащих в полиции в веренной вам губернии лиц с содержанием настоящего циркуляра. Причем долгом считаю Присовокупить, что всякой случай похвальной и отличной деятельности чинов полиции Успешные розыски преступлений, а также энергическое преследование злоумышленников Будут каждый раз оценены мною по достоинству И не останутся без должного вознаграждения 11 июля 1879 года губернаторы получили очередной циркуляр за номером 80 Макова. Министр обращал их внимание на то, что, будучи органами правительства чины полиции при исполнении правительственных распоряжений, должны быть особенно осмотрительны и, выполняя в точности данные им предписания, не должны распространять своих поручений далее пределов, указанных начальством. Помни, что излишняя и неоправдываемая законом требовательность, не принося никакой пользы, только возбуждает неудовольствие и жалобы со стороны населения.